Глава одиннадцатая Разделившись на две группы, мы поехали каждый по своему маршруту. Как я не надеялся, что по нашей вчерашней проложенной просеке в лесу проедет грузовик с прицепом, но это не получилось. Все-таки он большой, да еще плюс прицеп. Пришлось буквально прогрызаться через лес. В ход пошли бензопилы. Большие деревья мы просто валили. Маленькие сносили массой грузовика на раз. Показали ребятам наше вчерашнее место боя. От убитых лесных тигров остались только кости и несколько шкур. Кто-то очень хорошо их подъел. Наконец, через пару часов борьбы с чащей, мы выехали из леса. И перед нами открылся вид на долину. Вымотались мы все достаточно сильно. Ведь и по флангам охранения надо было организовать. И за тылом смотреть, чтобы наши дровосеки валили лес, прокладывая дорогу. Впереди ехала Навара. «Апрель, прием!» — стал я вызывать его по рации. «На связи. Мы в долине. У вас там чего?» «Мы доехали до разрушенного переезда и по дороге проехали в оазис». — ответил Апрель. — Нашли грузовик второй экспедиции, — ошарашил он меня. Грузовик скатился в какой-то большой овраг и перевернулся несколько раз. Ремонту машина точно не подлежит. Да он потихоньку уже и травой оброс за четыре месяца-то. — Тела есть? — спросил я. — Хотя откуда там тела? — Наверняка звери всех съели. — Тел нет, — ответил Апрель. «На водительском сиденье много засохшей крови. Мы залезли в кузов и посмотрели его внутри. Самое интересное, что в машине нет оружия. Совсем. Никакого. Да и многих вещей, без которых эта экспедиция не могла отправиться в такую поездку, тоже нет. Такое ощущение, что это унесли все с собой. Следов, конечно, уже нет, заросло все. Но думаю, что выживший или выжившие есть». Кедр тут сейчас носом землю роет, ищет следы. Хороший был грузовик. но В нем куча дырок от рогов-рогачей. Видимо, они ночью так же, как и мы сегодня, повоевали хорошо. Ясно. Мы тогда пока по долине прокатимся, осмотримся тут вокруг. До времени встречи у нас еще, я посмотрел на часы, шесть часов. Опередил меня с ответом апрель. Да. — Тогда конец связи. — Конец связи. — Значит, выжил кто-то, — сказал маленький Вася. — Возможно, — ответил я. Все парни стояли вокруг меня и слышали наши переговоры с апрелем. — Куда дальше едем? — крикнул рыжий, стоя на капоте Навары и рассматривая бинокль долина. — Давайте к озеру сначала, — решился я. Пусть наши ученые проверят его на предмет хищников. Поесть можно и лагерь небольшой разбить. Потом продолжим осмотр. Вон, лесок видите? Показал я рукой на растущие молоденькие, но очень плотно стоящие деревца. До них было где-то около километра. Мы подъехали к этому лесочку и вылезли из машин. А тут хорошо. Погода градусов двадцать пять, наверное. Не жарко. Влажность тоже хорошая. Птички какие-то редкие поют. Нам со всех сторон все видно. «Рыжий — Рыжий! — крикнул я. — Бери своих! И сходите дроб пилите для костра в лесочке. Этому. Аккуратно только. «Чего — Чего? — прокричал он мне. — Вот же глухой! — пробубнил я себе под нос и взялся за рацию. — В лесок этот, говорю, сходите! — повторил я ему в рацию. И тут рация начала шипеть, вернее, не шипеть, а издавать звуки, которые бывают, когда ты сидишь за компьютером, и кто-то подходит с телефоном. За ноутбуками такого не бывает, только за компами, как будто фонит чего-то. Я понимающе уставился на рацию. Смотрю, ребята тоже обратили на это внимание. Экипаж Навары уже подошел к нам, пока я рацию включал и выключал. И Рыжий также смотрел на рацию, ничего не понимая. — Что это за волны? — удивленно спросил он. — Откуда фонит? — Может, тут под нами железная руда какая? — вопросительно спросил Большой. — Не думаю, что это от железной руды, — сказал Тимофей. Скорее всего, это... Он не договорил. Как в лесочке раздался жуткий треск, и что-то тяжелое и большое, мгновенно сломав эти деревья, бросилось в нашу сторону. Мы только за оружие схватиться все успели. Все, больше ничего. Из-за деревьев показалась просто огромная голова какого-то создания. Животного. Я не знаю, как это назвать. Оно открыло просто нереально огромную пасть, и все. Мое тело тут же скрутило боль. Ноги перестали слушаться, я упал на землю не в силах пошевелиться. какой-то то ли звуковой, то ли еще какой удар. В ушах звенело так, как будто я залез в колокол, и по нему снаружи ударили кувалдой. Рядом также на землю попадали все ребята. Всех скрючила боль. Болело все. Каждая мышца, каждая клеточка организма. Мозг бил тревогу об опасности. Но пошевелиться мы не могли. Странно, как я еще от боли не отключился. Некоторые из нас, кто был в поле моей видимости, уже лежали без сознания. Меж тем эта здоровенная хреновина продолжала выползать из этого лесочка. И двигалось это нечто к нам медленно, но уверенно. Пасть у него была также открыта и направлена в нашу сторону. «Блядь, оно же сейчас сожрет нас! Явно не целоваться к нам ползет!» Рядом со мной валялся большой и пытался дотянуться до пулемета, глядя на эту зверюгу расширенными от ужаса глазами. Но его тело также ему не подчинялось. Все мои попытки пошевелить хоть чем-то оставались безуспешными. Неужели все? Неужели сейчас одиннадцать здоровенных, хорошо подготовленных и вооруженных мужиков сожрет какой-то червяк? А то, что это нереально огромный червяк, я уже видел. В диаметре метра полтора. Длина я даже не знаю какая. Его вот туловище все еще продолжало выползать из этого лесочка. Но метров десять уже было снаружи. Я не хочу так умирать. Это глупо. Но сделать ничего невозможно. Не могу я ничем пошевелить. А этот червяк все ближе и ближе. Внезапно я увидел человека, бегущего к нам со всех ног. Он бежал так быстро, как только мог, на ходу скидывая с себя рюкзак и какие-то вещи. В руках у него был автомат. До него было метров пятьдесят сто. То, что это не наш, я понял сразу. Неужели они в паре охотятся? Тут же мелькнула у меня мысль. Да не, бред какой-то. Выживший? Точно. Это выживший боец из экспедиции... Блядь, больно-то как. Большой уже тоже вырубился. Этот мужчина, недолго думая, сходу открыл огонь по червяку, поливая его туловище длинными очередями. Это я по пламени из ствола понял. Никаких звуков, кроме звенящего колокола в ушах, я не слышал. Червяк мгновенно закрыл пасть и начал дергаться от попаданий. Боль мгновенно ушла, и колокол замолчал, но от стресса я все еще не мог шевельнуться. В мои уши вернулся окружающий звук, как будто затычки кто-то вытащил. Меж тем мужчина подбежал ближе к продолжающему извиваться червяку и выстрелил в него из-под ствольника. Сам он быстро упал на землю. Раздался взрыв, и бока червяка вырвало просто нереальный огромный кусок, и тот закричал. Именно этот вопль мы и слышали вчера вечером. Мужчина, быстро сменив магазин, подбежал к его голове, или что там у него, и практически в упор разрядил в него весь магазин автомата. Червяк пару раз дернулся и затих. Сменив магазин и закинув автомат за спину, он побежал к нам. Я уже мог шевелить руками и ногами. «Живой?» — подбежал ко мне, крикнул он. «Нашатырь есть?» Там!" С трудом подняв руку, показал я на Навару. «В аптечке поищи». Парень убежал к машине, а я, с трудом поднявшись, сел на задницу. Голова просто раскалывалась. Но боли как не бывало. Я продолжил за ним наблюдать. Он быстро запрыгнул в салон джипа, где-то минуту там копался, затем выпрыгнул из него. «Есть!» Показал он мне в своей руке пузырек с нашатырем и ватку. Затем он начал планомерно обходить всех лежащих на земле ребят и давал нюхать ватку. Некоторые, как и я, были в сознании. Их он обходил стороной. Так продолжалось минут десять. Когда все пришли в сознание, он устало опустился на землю около колеса грузовика и, достав свою флягу, сделал из нее несколько больших глотков. «Что это было?» Держась за голову, простонал винт. «По мне, как танк проехал». «Звуковой червяк это был», — спокойно ответил наш спаситель. «Рации фанили у вас?» «Тут все мы сразу перевели на него свои взгляды». «Ты кто?» — прохрипел большой. «Откуда ты тут взялся?» «Водички попейте», — не обратив внимания на вопросы большого, сказал этот парень. Полегче станет, точно. Бойцы более-менее пришли в себя. Послушавшись его совета, каждый из нас достал свою флягу и отпил из нее. Действительно, стало на порядок легче. По крайней мере, я смог встать на ноги. Все это время этот мужик сидел и спокойно смотрел на нас. «Полегчало», — улыбнулся он. Теперь я смог его получше рассмотреть. Взгляд сфокусировался, и зрение прояснилось. А то как-то двоилось все в глазах. Но небольшая слабость еще была. Возраст? Хрен поймешь, он с бородой. Но думаю, что не больше сорока ему. Одет цифру, кое-где аккуратно заштопанную. Разгрузка среднего телосложения. Волосы длинные. Было видно, что он давно не подстригался, но мыл голову точно. На боку пистолет в кобуре, огромный тесак на другой ноге. Из разгрузки торчат магазины для автомата. На ногах кроссовки. — А ты крепкий, — продолжая улыбаться, — сказал он. — Я в отрубе пару часов валялся после такого, — кивнул он головой в сторону мертвого червяка. — Спасибо тебе, — поблагодарил я его. — Если бы не ты, что бы с нами было? Червяк бы вас всех съел и даже не подавился бы. — хохотнул он. — Не за что. Я хоть не один тут теперь буду. Вы откуда такие красивые тут взялись? И это не вы сегодня ночью воевали в пустыне со зверями? Грохот страшный стоял. Тут все звери переполошились. — Ты кто, хлопец? — задал я ему такой же вопрос маленький Вася. — Меня Митяй зовут, — ответил он. — Я единственный, кто остался жив из экспедиции. — Сейчас в себя придете, окончательно и поговорим. Меня как током прошибло. Митяй, брат Кости, кедра нашего. Уже нашего. В ночном бою он себя достойно повел. Меж тем Митяй, встав на ноги, продолжил. Я пойду вещи свои принесу пока. А вы, кто получше себя уже чувствует, соберите хворост, надо костер разжечь. Там, он показал рукой на мертвого червяка, больше никого нет. Можете спокойно за хворостом идти. Эти черви по одному всегда в засаде сидят. Другие звери их, как огня, боятся и близко не подходят. Правда, к вечеру он вонять начнет, так что нам надо будет убраться отсюда. Да и любители падали соберутся тут на небольшой пир. После этого он развернулся и пошел за своими вещами, которые он, когда бежал к нам, скидывал с себя. «Брат Кедра?» — спросил окончательно пришедший в себя Леший. «Походу, да», — подтвердил Большой, вставая на ноги и делая несколько энергичных взмахов руками. «Вставай, Мелкий. Пошли за хворостом. Слышали, что Робинзон этот сказал? Костер нужен». «Это получается?» — тряся своей головой и потихоньку хлопая себя по ушам, сказал Макар. «Он тут четыре месяца живет один?» «Выходит, так». придя в себя, сказал я. Вася пошли за хворостом, а Митяй вернулся к нам и аккуратно положил свои вещи около нашего грузовика. Небольшой туристический рюкзак коврик, довольно-таки большой топор, еще одно мочете и какую-то небольшую сумку. «Фух!» — вытернул под солба. «Набегался я тут сегодня». «Ну, вы как, мужики?» — спросил он у нас. «Все пришли в себя. Должно отпустить, уже было». Все сидели и ждали, когда я скажу ему про брата. Это я прям по взглядам ребят видел. Некоторые из них смотрели то на меня, то на него. Типа «Давай, не тяни кота, скажи ему». «Митяй», — обратился я к нему, — «ты же из второй пропавшей экспедиции». Тот мгновенно замер и развернулся ко мне, переваривая услышанное. — Откуда знаешь? — Нас на ваши поиски отправили. Мы тоже из Тауса. У тебя брат родной есть? Костя зовут. Кедр Крикуха. — Вы его знаете? Где он? Что с ним? Он погиб? Начал сыпать вопросами Митяни, на шутку испугавшись. — Спокойно, дружище, — улыбнулся я. — Твой брат жив и здоров. С ним все в порядке. — Он тоже тут. Где-то там. Я неопределенно махнул рукой в сторону от себя. — Он с нашей второй группой. На таких же машинах. — Они поехали по вашим следам. Мы нашли переезд, по которому вы перебрались сюда. Он разрушен сейчас. Затем мы проехали чуть дальше и нашли еще один. Перебрались на эту сторону, разделились. — Пока я это говорил, Митяй все больше и больше хмурился. Так что можешь с ним спокойно выйти на связь. Тут Митяй схватился за голову и, судя по его виду, стал лихорадочно думать. «Как давно вы с ними выходили на связь?» — спросил он, убрав руки от головы. «Да, до нападения на нас, на червяка, это вы выходили?» — почуяв неладно, ответил я. «А что?» «Думаю, там такие же звуковые черви», — ошарашил нас всех Тимофей. Но мурашки мгновенно побежали по моему телу. «Да, и им всем угрожает опасность», — сказал Митей. «Грузовик они наш по-любому уже нашли». «В общем, он замахал руками перед собой, где рация?» Я молча кинул ему свою. «Канал, шестнадцатый». «Кедр, прием, это Митей. — Костя, ответь, братишка! Митяй стал ходить небольшими кругами, и его напряжение мгновенно передалось нам всем. Неужели они также попали под удар такого же звукового червя? — Если это так, то они все трупы. Но думать об этом не хотелось. — Костя, отзовись, это Митяй! — продолжал он вызывать его по рации. Кстати, рация перестала фонить. Видимо, она действительно среагировала на этого червя. «Ты кто?» — прохрипела рация, и я не смог понять, кто это из наших. «Кто говорит?» Мне показалось или человеку с той стороны плохо, судя по голосу? Он как-то тяжело говорил. «Все вопросы потом, братишка!» — с облегчением от услышанного голоса сказал Митя. «Кедр где?» «Кость это, ответили с той стороны, — без сознания валяется. На нас тут какая-то хреновина напала. Вырубила всех разом». «Дай мне рацию!» — крикнул я Метею. Тот мгновенно бросил ее мне. Бойцы, которые были в моей группе, собрались в кружок вокруг нас. «Это Саша. Кто на связи?» «Это Жук, Сань!» — простонул он. «Что случилось? Все живы?» «Живы мы, живы!» — ответил Жук. Какая-то гусеница или червяк из кустов на нас выползла и каким-то звуком всех вырубила сразу. «Больно, пипец! Я ее вижу!» как она к нам ползет, а сделать ничего не могу. Как вы уцелели-то? Лама в наушниках был своих. Он гусеницу эту и успокоил из пулемета. Его одного ее звук не взял. Мы все разом с облегчением вздохнули. На нас тоже такой же напал только что, сказал я Жуку. Нас брат Кости спас, Митяй который. О, как! — Жив, значит, братишка. — А, во, сейчас, погоди. Костя в себя пришел. Я сейчас ему рацию дам. — Саня, все путем, — в рации раздался радостный голос Ламы. — Уж его-то звенящий голос я ни с каким другим не спутаю. — Почти все вам в себя пришли. а Апрель только еще без сознания валяется. — Я тебя расцелую, Лама, — радостно сказал я в рацию, — как только увижу. «Пацанам всем на шатыря из аптечки дай понюхать. И водички попить легче станет». «Митяй, братишка, ответь!» — услышали мы голос кедра. Я протянул рацию нашему Робинзону. «Братка, я тут!» — обрадовался Митяй. «Я живой, все в порядке. Вы где сейчас?» «Спасибо, что живой!» — ответил кедр. «Рад тебя слышать, брат. Очень рад. А где мы?» «А хрен его знает, где мы!» Башка гудит, как будто дубиной по ней заехали. Что это такое напало на нас? Башка сейчас пройдет, а напал на вас звуковой червь. Рации фанили перед этим. Да вроде было что-то, прохрипел кедра, потом вырубила. Я сознание сразу от боли потерял. Погодь, апрель очухался, На шатырь помог. Лама тут как мамочка над всеми суетиться. Если бы не он с пулеметом своим, кирдык нам. Через несколько минут Апрель уже смог нормально общаться. Мы договорились встретиться и решить, что делать дальше. Да и Митяй, думаю, намного интересного поведает про этот оазис. Митяй дал группе Апреля ориентир — большой пик горы. По крайней мере, мы ее видели, она справа от нас была. Апрель загнал кого-то на дерево, И еще минут через двадцать они доложили, что видят этот пик. В небо полетели осветительные ракеты. Ракеты друг друга мы увидели в бинокль. Правда, Митяй сказал, что между нами километров 10-12.